Часть 47. Выбиваясь из сил, они тащили на себе волокушу, на которой, завернутая во все одеяло и шкуру, лежала Селест. По льду было бы легче идти, но Сент-Джон еще не замерз, только у берегов появился тонкий непрочный ледок. Могла бы выручить лодка, но ни одной не было. Верно говорили, что англичане все их лодки старались уничтожить или привести в негодность. Одну такую с проломанным днищем они обнаружили, обрадовавшись было находке. Вдруг их окликнули. В стороне от тропы двое мужчин разделывали тушу оленя. «Нет ли тут поблизости, где остановиться можно?» — обратился к ним Франсуа после первых приветствий. «У нас женщина больная, ей тепло нужно. Есть хижина в полумиле отсюда, а вообще до да Сен-Ан тут не больше мили. Это что, поселок?» Франсуа почувствовал, что у него как будто тяжесть с плеч свалилась. Он очень переживал, что не уберег Селест от этой простуды. Антуан не допустил бы этого, — думал он сокрушенно. Да вроде того. Мужчина приблизился к ним, все еще держа в руке окровавленный нож, посмотрел на волокушу. «Помочь, может, надо?» Солей умоляюще поглядела на брата, тот кивнул. «Устали мы очень». И голодная, как волки, а у нее жар. Незнакомец потрогал лоб больной, да уж. Эй, Жак, кончай с тушей, потом домой притащишь, а я снимем. Другой помоложе кивнул, а первый, отстранив солей, взялся за оглоблю волокуши. Она не знала, как и благодарить его. Жак? Так зовут ее младшего братишку. Где он сейчас? Что с ним? Ах, эти проклятые англичане! От прилива ненависти ей даже теплее стало. Вскоре они свернули от реки на едва заметную тропку и минут через десять вышли на полянку. Там стояла бревенчатая избушка, из трубы которой весело вился дымок. В избушке оказались две женщины, одна постарше, другая помоложе и четверо детей. Женщины сразу захлопотали вокруг Селест, положили ее поближе к печке, раскутали, стали растирать окоченевшие ноги и руки». «Тяжелая», — озабоченно высказалась «старшая, а больной». Солей слишком устала, чтобы отвечать. Им, конечно, сразу дали горячие похлебки, но она с трудом могла даже поднести ложку ко рту. Отмерзшие пальцы сначала ничего не чувствовали, а потом, когда стали отходить, сделалось непереносимо больно. Между тем хозяйки решили познакомиться — «Наша фамилия Годе. Это моя сноха Женевьева. А вы откуда?» «Из Гран-Пре», — ответила Солей. Как уютно было в этом домике. Домотканное одеяло, полка с горшками и кружками, на полу коврики, чтобы снизу не дуло. Ее глаза наполнились слезами. Раньше и у них так было. А она даже не замечала, как это хорошо, будет ли у нее когда-нибудь... «Такое! Или она обречена всю оставшуюся жизнь скитаться, мерзнуть, голодать?» Селест издала какой-то невнятный звук. Женевьева, наклонившаяся над ней с ложкой в руках, ласково сказала, «Мадемуазель, попробуйте, это согреет вас». Мадам Годе заметила слезы в глазах Солей. «Да, далеко вы забрались, повезло вам». «Да уж, повезло, еще как». Губы Солей дрогнули и слезы хлынули ручьем. «Ну-ну, суп пересолите, что вы?» «По крайности, скальпы с вас не сняли, как с некоторых». «Скальпы? Не слышали? Они не только убивают тех, кого ловят, но и скальпируют. Ну ничего, Господь им воздаст». Она повернулась к снохе. «Не торопись так, а то она подавится, дай-ка я сама». «Господи! А она же совсем забыла об отце с матерью! Что эти звери могли сделать с ними, если поймали? Или отец уже умер от раны? А с мамой что тогда? Снимать скальпы с невинных людей? Да нет! Нет Бога, если он терпит такое!» Вечером, когда... Вся семья Годе встала на колени для вечерней молитвы, Солей лишь сделала вид, что участвует в этом ритуале. Она не могла молиться. Солей посмотрела на брата. Лицо Франсуа тоже было каким-то бесстрастно отсутствующим. Где его мысли? Наверное, об Антуане думает. Они же были с ним как единое целое, а теперь у него все отняли. «Но ведь есть еще Селест!» — она перевела взгляд на подругу. Ей как будто полегчало. И бульона в нее удалось немного влить, и каким-то отваром от кашля ее попотчивали. Лицо Селест еще горело, но все-таки ей было лучше. Может быть, хоть они найдут свое счастье? С этого момента Солей решила, что она будет опекать эту парочку. Они провели в доме семьи Годе целую неделю. Первая ночь была самой тяжелой. С Солей то и дело приходилось вставать к больной Селест, которую сотрясали приступы мучительного кашля. Положили их с Франсуа на полу вместе с ребятишками. Больше места в тесной избушке не было. Однажды, когда Сулей пыталась в очередной раз влить в рот Селест ложечку отвара мадам Годе, чтобы как-то унять кашель, она обнаружила, что брат тоже не спит, внимательно и серьезно наблюдает за ней. Увидев, что сестра смотрит в его сторону, он шепотом спросил: Ну, как она? Жар ужасный, откликнулась солей, вспомнив, как в их деревне старый месье Форе после такой вот лихорадки лишился рассудка на всю жизнь. О, Господи, какие мысли в голову лезут! Селест беспокойно заворочилась, что-то забормотала. Солей могла различить только: Нет, Антуан, нет. Хоть бы. Он этого не слышал. «Франсуа, то есть». Селест почувствовала, что засыпает. «Нельзя», — приказала она себе, — но ну вот, кажется, затихла. «Господи, хотя бы поспала до утра», — подумала она, заворачиваясь в одеяло. «Я больше так не могу». Имя Божье! Она помянула просто так, по привычке, а не потому, что надеялась на его помощь. Тем не менее, ей действительно больше вставать не пришлось. Когда она проснулась от следующего приступа кашля Селест, она увидела, что над Селест склонился Франсуа. Он вытирал ей лоб, шептал, «Ты выздоровеешь, все будет хорошо, я с тобой навсегда». Солей заснула и больше не просыпалась до самого рассвета. На следующий день жар у Селест спал. Она лежала совершенно обессиленная, голову не могла поднять, чтобы напиться, но перелом в болезни наступил. Молодая, крепкая, рассудительно заметила мадам Годе. На поправку пошла. Выздоровление, однако, было медленным. Вставал вопрос, как им быть дальше. Они не могли долго злоупотреблять гостеприимством хозяев. Когда Франсуа сказал ей об этом, она кивнула верно. «Дров у них хватает, и мы им еще помогаем с заготовкой, но вот продуктов...» Я глянула раз. Мадам Годе горох уже со дна собирала на суп. Да и муки едва-едва. Но я боюсь за Селест. Она еще слишком слаба. «Да, опять по лесам с ней тащиться это для нее каюк», — согласился Франсуа. «Вскоре он куда-то исчез, вернулся к вечеру, замерзший весь в снегу. Месье, мадам», — обратился он к хозяевам с некоторой торжественностью, — «вы были к нам очень добры». Мы не сможем никогда забыть вашего гостеприимства. Понимаем, что мы вам в тягость. Я тут видел лосиные следы и постараюсь свалить Сахатова. Вам мясо будет, хотя мы, конечно, все равно перед вами в неоплатном долгу. Я сейчас из Сен-Ан. Приискал там домишко. Там мы побудем, пока наша больная совсем поправится. Не хотим больше беспокоить вас. «Как же это вам удалось?» — удивленно спросила мадам Годе. «Беженцев полно. И чтобы не занятый дом был?» «Да нет, он занят, конечно, и хозяйка там вдова. Кормье — ее фамилия. Она нас пускает, я обещал ей по хозяйству помочь, дровишек запасти, поохотиться. Поживем пока там». Солей сразу почувствовала что-то не то, — «Значит, вдова-кормье каким-то деревянным голосом отозвался хозяин, а хозяйка закусила губу, впрочем, тут же изобразив на лице любезную улыбку. — Да, лось, это, конечно, неплохо, месье Сир. — Странно. — Да еще... И переглянулись как-то, но Франсуа этого, кажется, не заметил. Не мешало бы выяснить при случае. Улучив минуту, Солей спросила Женевьеву. «А что это за вдова-кормье? Может быть, не стоит к ней идти?» Женевьева густо покраснела. «Да нет, нет, мадам Мишо, по-моему, ваш брат разумно поступает. Извините, мама меня тут просила с кроликом помочь». Солей посмотрела ей вслед, пожала плечами. «Небось, какая-нибудь старуха со странностями, ну и пусть. Ненавечно же они у нее поселяются. Все-таки она решила еще и у брата спросить, нет ли у этой вдовы каких-то странностей. Какие там еще странности?» Франсуа, укладывая дрова в поленницу искоса, бросил на нее взгляд. «Женщина без мужа и без детей. Подмога ей нужна». «Ну что?» Еще ряд с ложем они снова устроили Селест на Влакушу. Она была слишком слаба, чтобы даже по кухне пройтись. Солей закутала ее как следует. Селест благодарно улыбнулась, прошептала. Хорошо, что Франсуа нашел эту добрую старушку, правда? Сен-Ан была маленькой деревушкой, намного меньше, чем и Гран-Пре. Там была церковь, хотя и без священника. Избушка, в которой им предстояло жить, стояла на самом краю деревни и была тоже крохотная. Опять придется спать на полу, но это все-таки лучше, чем на морозе. Франсуа постучал, дверь открылась, и Солей так и осталась стоять, как вкопанная «Вот так старушка! Мадам Кормье на вид было не больше двадцати, и единственное, что говорила о вдовстве, — это ее черное платье. Полногрудая, с тонкой талией, ярко-голубыми глазами, кожа, как у младенца. В доме пахло жареным мясом. И как это Франсуа мог успеть? Да нет, вряд ли это Франсуа». «Входите, входите, устраивайтесь!» Мадам Кормье произнесла это проникновенным, чарующим голосом, удивив этим Солей, потом посмотрела на Франсуа и сказала, «Не беспокойтесь, месье, мы позаботимся о подруге вашей сестры. Поставим ее на ноги, сколько бы времени не потребовалось». Только после этого Солей, кажется поняла смысл того многозначительного взгляда, которым обменялись супруги Годе.